После ПОБЕГ Палубные доски тюремного судна «Несби», находящегося в трехстах милях от шотландского побережья, заскрипели под весом двух мужчин, только что поднявшихся из теневой расселины. Черный корабль, управляемый парой носовых фигур, качаясь, двигался на север по нулевому меридиану. Если ветер менялся или заканчивался провиант, Судно разворачивалось и шло на юг, но никогда не покидало роковой линии. Поэтому охранять заключенных не приходилось. Любая попытка бегства завершилась бы неминуемой смертью. Монстры и демоны, жаждущие крови, с нетерпением поджидали всякого, кто решил бы, что лучше отдать остаток своих дней теневым псам, чем провести его на несби. Выхода не было. Разве что еще при жизни завещать собственную душу преисподней. Ночами из чрева корабля, споря с шумом ветра и моря, доносились жуткие крики. Двое поднялись по деревянной лестнице на вторую палубу и вошли в узкий коридор. Единственная лампа, покачиваясь, отбрасывала беспокойные тени на двери камер. У последней они остановились. «Острый палец!» — прошептал один высокий сухопарый парень. Ему пришлось пригнуть голову, чтобы не удариться о притолоку. — Вы заставили себя ждать, — отозвался острый палец, выпрямляясь на нарах. У него были длинные волосы и треугольная борода. Через все лицо наискось тянулся шрам. Возникли трудности, Джон, где он сам... Ему больше нельзя выходить из расселины, и поэтому мы здесь. И все это из-за того, что та женщина нас предала, — фыркнул острый палец. У него было шестнадцать лет, чтобы все обдумать, и он принял решение. Этой ночью он окончательно перейдет на другую сторону. Отныне его цель — вернуть все на свои места. Он отомстит той женщине Гридлоку. Эндерсом. «Какого в план?» — спросил острый палец, вставая. Он был готов. Вошедшие обменялись долгими взглядами. «Ты должен довести дело до конца», — хрипло сказал тот, что пониже. «Девчонка жива». Гридлок ее спрятал. Серебряный череп при ней. Она опасна для преисподней и уже добралась до часовой стрелки — «Ее надо остановить!» Острый палец горько рассмеялся. «Вы не можете справиться с подростком. Натравите на нее пару теневых псов, да и все!» «Ты не понимаешь», — сказал Долговязый. «Она нужна ему живой. Ее нельзя убивать. Пока!» Говорившие не боялись, что их услышат. Все равно никто не попытался бы им помешать. Оба духа защитника давно заползли в свои деревянные фигуры. Под жалобные вздохи корабля острый палец бросился за борт. Над его головой тут же сомкнулись волны. Семьюстами милями южнее, тоже на нулевом меридиане, стояла Джейд Райдер и смотрела с гринвического пирса След вечно спящему, который недавно отчалил. «Все будет хорошо», — прошептал ей Мэтт перед отплытием. «Они могут отослать меня домой, но не могут нас разлучить». Джейд кивнула. Ей хотелось в это верить. Корабль давно исчез из виду. Глядя на тихую черную воду Темзы, девочка сжала в руке часы тиканье маленького серебряного черепа утешало. Как и в день своего приезда в Сент-Криклс, Джейд осталась одна. Она опять лишилась всего, кроме этого звука, вторящего биению ее собственного сердца.